Глава 23. Заподня. Обнаружен корабль. Курс 282 33 102. Дистанция 70.000 единиц. Предположительно транспорт среднего тоннажа. Бесстрастно доложила Калуга. На более точные сведения рассчитывать не приходится. Они сейчас в режиме невидимости и используют только пассивные сенсоры. Предположительные векторы в время разгона. Опускаюсь в выжимент с чашкой согнила, запросил Андрей. Недостаточно данных. В любом случае мы нагоним его, не напрягаясь и даже не прибегая к прыжку, уверенно заявила пристроившаяся рядом Кейла. Работорговцы не привыкли вкладываться в скоростные корабли, если только не пасутся в опасных для них секторах. Это давняя вощина богрейцев, и суда на этих линиях крайне медлительны. Он вышел слишком близко от нас. Не повезло. С нарочитым сожалением пожала плечами и отпила из своей чашки. С тех пор, как у них появился исменинец, вахту стали нести по двое. Только при стоянки на какой-нибудь базе или станции на борту мог оставаться один член команды с активированными и готовыми к бою механическими десантниками. Кстати, андроидов теперь было 6. Если бы Андрей знал, что им предстоит о ситуации сменинец, то озаботился бы полным отделением. Но, как говорится, всем и крепки задним умом. Во всяком случае, бункер катера теперь рассчитан на 10 андроидов и двух дройдов. Благоวัสствия и ложементов, необходимых для людей, роботы занимают немного места. Правда, несмотря на эти габариты, в любом случае получилось побольше, чем у десантного бота. Однако и скорость, и маневренность её несравнимы. Ну и средства непосредственной обороны куда эффективней. Это точно, везунчиком его не назовёшь. Калуга, начинаем преследование. Скорость максимально возможная с сохранением невидимости, распорядился Леднёв. Принято, выполняю. Наших будет будем? поинтересовалась Кейла. Лишняя, нам его догонять несколько часов. Мы настигнем цель ориентировочно через 6 часов. Для более точных расчётов недостаточно сведений. Вновь подолголос Искин. Спасибо, Калуга. Вот, видишь, Кейла, времени более чем достаточно. Как насчёт праздничного ужина? Схитринка и забросила она удочку. Неужели ты хочешь приготовить мне печенье по старинному рецепту рода Треггеров? Тут же возбудился он. Так нечестно. Я имела в виду совсем не это. А мне показалось. Тебе показалось. И вообще, мы на вахте. Максимум, что нам позволено это согнул. Ещё чашечку? А вот не откажусь, протянув ей пустую, поспешно произнёс он. Ну и ладно, сейчас сделаю, произнесла она так, словно он смарозил какую-то глупость. Преследование продлилось 6 часов 35 минут, после чего Андрей приказал снять порок невидимости и запросил связь с богрейцем. Капитан Леднёв, командир сминцаколуга, капер Ирианской империи. Представился он, едва Богреец вышел на связь. "Капитан Маликан, невольничий судно Тихоня", ответил Богреец. "Приказываю лечь в дрейф, открыть нам доступ к бортовому журналу и приготовиться принять на борт призовую команду. А если я откажусь? Пусть перед вами фрегат, вы ещё могли испытывать какие-то иллюзии. Против Эсминца нет ни одного шанса. К тому же, если вы сделаете хотя бы один единственный выстрел, А выкупе на тронке можете забыть. Хорошо, обречённо вздохнул мужчина средних лет. Двигатели тихонько заглушены, корабль лёг в дрейф. Вскоре доложила Калуга. Вот и ладно. Всем сохранять боевую готовность. Кейва, активное сканирование пространства. Приняла. Дмитрий, выдвигаемся. Есть командир? Вообще-то необходимости в полноценной абордажной команде никакой. Но ну вот не представлял Андрей, насколько должен заболеть на голову капитан, чтобы начать оказывать сопротивление. Но лучше уж быть готовым к различным неожиданностям. Мало ли, вдруг это засада, и там их ожидает целый взвод злых багряйцев. То, что сканирование этого не показало, вовсе не означает, что это плод его больного воображения. Не одни они мостоки на всякие хитрости. А Тихоня большой корабль. На его борту вполне можно припрятать пару-тройку сюрпризов. Андрей посадил ворчуна рядом с переходным шлюзом. Штаковать и сменить кораблём посчитали глупостью. Причина всё в тех же возможных сюрпризах. Опять же, мало ли кто может оказаться в системе. Сканирование пространства выявило 51 аномалию, а это может быть что угодно. от природного образования до обломка в корабля или противника, скрывающегося под покровом невидимости. Теперь каждую эту аномалию необходимо взять с на учёт, вычислить вектор и скорость смещения, потому что в космосе всё и всегда пребывает в движении. Для определения, что именно представляет собой аномалия, достаточно её нащупать узконаправленным лучом сканера. От подобного метода не укрыться, даже если генератор маскировочных полей четвёртого поколения противостоит сканеру второго. Вся суть маскировки состоит в том, что общее сканирование не даст должного результата. А если сканер недостаточно хорош, так ещё и аномалию может не обнаружить. Лучше нужно точно направлять на проблемный участок Именно по этой причине бесполезно уходить под прикрытие полей, если корабль уже был обнаружен. Его местоположение установит без труда, если только он к этому моменту уже не разогнался и не готов к прыжку. В этом случае беглеца опять придётся нащупывать и отделять от множества различных аномалий. Кейла, как у тебя дела? Едва подошвы примагнитились к корпусу корабля, запросил Андрей проверила 10 аномалий. Пока всё чисто. Что тихоня? Шесть членов экипажа. Все находятся в кают-компании. Никого постороннего выявить так и не удалось. Ладно. Мы заходим. Леднёв подал знак Дмитрию. Тот согласно кивнул и направился к распахнутому проёму. В тамбуре уже наличествовала искусственная гравитация, так что пришлось постараться, дабы не покалечиться. Хотя если на чистоту, в бронескафандре это сделать весьма проблематично. Оставив команду под охраны пары андроидов, обследовали весь корабль. Размеры впечатляют, но помещений не так уж и много. Это ведь не пассажирский лайнер, хотя и перевозит не чуть не меньше пассажиров. Просто они тут не шляются по палубам, доставляя хлопоты команде и обслуживающему персоналу, а мирно спят в анабиозных капсулах. Последние сложены штабелями в грузовом отсеке. На первый взгляд, очень похоже на пчелиные соты. Максимум эффективности при минимуме затрат. Всё оборудование корабля окупается прибылью уже после первого рейса. Стены коридоров в зарослях игонии, получается экономия и на регенерации воздуха. С членами экипажа разобрались быстро и без затей, получив от капитана все коды доступа. Они уложили команду в спасательные капсулы, погрузив их в анабиоз. Идеально, никаких забот. Клиент просто спит при замедленном метаболизме, пока не прибудет на место. На всякий случай в качестве охраны оставили на борту одного из андроидов. Задали Искину тихоне новые координаты для прыжка и убыли обратно на Калугу. По большому счёту, нахождение на борту команды для этого совсем не обязательно. А вот на случай появления каких-либо неприятностей на Ясминце лучше бы иметь полный экипаж. Андрей, у меня плохие новости. Вышла на связь Кейла, когда они уже приближались к кораблю. Говори. Лёгкие крейсеры, пара фрегатов. Вот так. Их исмениц, как говорится, не пляшет. Лёгкий крейсер это уже серьёзно. Если брать в расчёт средние показатели, то они сводились к следующему. Щит выдерживает 4 торпеды или одну с термоядерной боеголовкой. К слову, на борту "Кологе" 3 с обычным фугасом и одна термоядерная. Плюс ещё одна торпеда на истребителе. Вроде и не так всё плохо, но всегда есть нюансы. Богрейцы не станут ждать, когда по ним отработают из всех стволов. Раскланивающиеся на поле боя идиоты остались в веке это к XVIII, да и то на земле. Так что крейсер отмалчиваться не станет. А в вооружении у него явное превосходство. Вдобавок наличие на борту десятка средних дронов, способных нести по две РМД. Два десятка ракеты Сминцу хватит за глаза. Ну и как вишенка на торте, взвод десантников в треди десятка мордоворотов. Это если отбросить в сторону парочку фрегатов, да ещё и наличие на борту кораблей противника современного вооружения. Оно иное, рассчитывать не приходится. Вывод нужно делать ноги. А чем скорее, тем лучше. Противник уже знает, что обнаружен и начал разгон в режиме форсажа. Кейва, врубай форсаж, буквально рухнув в ложемент приказал Андрей. Выполняю. И тут же начала наваливаться перегрузка. Обе девушки и Юрий уже экипировались в бронескафандры. Остальные и так были изготовлены к бою. Поэтому причин для задержки никаких. Они имеют фору по времени. Даже более медлительный крейсер успеет прыгнуть примерно за 15 минут до набора нами расчётной скорости. Доложила подруга. То есть сбежать не получится, резюмировал Андрей. Что такое не везёт и как с ним бороться? Слушай, а может всё же сменим название? Что-то с Калугой у нас как-то не задалось. Хмыкнув, заметил Дмитрий. А как по мне, так совсем даже наоборот. У нас теперь есть рейдер, так что мы в значительном выигрыше. Неожиданно возразил Юрий. Э, нет, покачав указательным пальцем, возразил Желтов. Рейдера у нас пока нет, а проблемы вот они. В ответ на это Андрей только улыбнулся. Это не паника, нет даже намёка на неё. Дмитрий просто пытается разрядить обстановку, и в голосе его не ирония, а это кейзадор. Хотя и нервничает. Чего уж там? Не хочется ему занять одну из капсул в тех сотах на невольничем корабле. А с багряницами это очень даже возможно. Рейдер уже у нас в кармане, отмахнулся Юрий. Только и того, что подождать пару месяцев. А что до этих? Неопределённый кивок головой. Так Андрюха сейчас что-нибудь измыслит, а мы исполним. Не в первый раз. Так что рослай булки и постарайся получить удовольствие. Знаешь, я всё же не ирянец, а потому расслабление булок меня как-то не успокаивает. Это проблема. Пожав плечами, нарочито равнодушным тоном ответил Бессонов. Обе девушки рассмеялись, причём смех вовсе не нервный, а именно весёлый. Бранд что-то там пробурчал про чёкнутых русских гомофобов. Андрей вдруг поймал себя на том, что и сам улыбается. Мало того, из груди пропало гнетущее чувство страха. Нет, полностью оно не исчезло, но теперь это был старый знакомец, навещающий его перед каждой дракой. А вот от зарождающейся безысходности не осталось и следа. Без выходных ситуаций нет, и в этом Леднёв успел уже убедиться на собственной практике. Нужно только рассмотреть этот самый выход, а то и не один. Ведь если взять в расчёт имеющееся у них вооружие, То шанс разобраться с противником имеется, так впрочем и погибнуть. Андрей вызвал его Кейла по персональному каналу. Если вдруг я тебя прошу, выстрели мне в голову. Мы вырвемся. Не, это знаю. Просто на всякий случай. В Багрийской империи найдутся те, кто готов заплатить хорошую цену за потом Корода Трегер. Не будет никакого всякого случая, решительнорубанул Леднев. И вдруг поймал себя на мысли, что окончательно поверил, они справятся. А ещё в голове вдруг сложилась картинка, как именно они будут действовать. Так, мальчики и девочки, слушаем внимательно. Колуга, по моей команде прекращаешь разгон и идёшь на крейсерской скорости. Дмитрий, Юрий, Кейва и Тиона, на каждом из вас по одной установке РМД. По этой же команде открываете огонь, переводите ракеты на ручное управление и выводите их по вот этим секторам. Сопровождая свои слова пометками на голографической карте, отдавал распоряжение Андрей. Предположительно, в двух из них должны будут вынырнуть фрегаты, чтобы связать нас боем и отсечь путь отступления. Что дальше делать, объяснять, я думаю, не нужно. Бранд одновременно с залпом отстыковываешься и выходишь на позицию позади нас. Вот сюда. Но если только ты поймёшь, что крейсер успеет поставить щит, ничего не предпринимаешь. Вертишься как кувшин на сковороде, но держишь торпеду, пока его щит не просядет практически в ноль. Я отправлю RSD с ядерной боеголовкой в этот сектор. Если мы не ошибёмся, ему конец. И ещё, не тратишь по нему ни одной RMD. Наша с тобой задача защита от дронов. Понял. Деловито отозвался американец. А мы тогда ведём с ними открытый бой. Подитожил О'Кейла. Именно, подтвердил Андрей. Вообще-то, несмотря на наши четыре накачки, мы серьёзно уступим ему в мощностях щита, покачав головой возразил О'Кейла. Думаешь, я этого не знаю? пожал плечами Леднёв. Десант поинтересовался насущным Дмитрий. Андрей даже опешил от такой веры в него или в них вообще. Подумать только. Десант, то есть обордаж. Они это против крейсера-то с его взводом десантников? Смеёшься? Мы не в той ситуации. Валим наглухо и молимся, чтобы получилось. У нас одна надежда на то, что в первые секунды после выхода из-под пространства они слепо-глухо не мы. Вообще-то, полтора часа в условиях всё нарастающей перегрузки это не сахар. Однако переходить в стандартный разгонный режим, когда перегрузка хотя и есть, но всё же ощущается лишь как незначительный дискомфорт, нельзя. Это может насторожить преследователей. Они же должны пребывать в уверенности, что всё идёт по их плану, и беглецы стараются изо всех сил уйти в подпространство. Андрей и сам не смог бы понять, как именно он понял, когда нужно действовать. Если хотите, всё происходило на уровне мистики, ну или шестого чувства, того самого, что вырабатывается с накоплением большого опыта. У него с этим, конечно же, были большие проблемы, но быть может, всё дело в таланте? Просто в какой-то момент он вдруг осознал, что вот сейчас Начали. Отдал он команду, находясь уже в кабине катера. Произнёс просто и буднично, словно ничего не происходит и накануне не стоят их жизни. Именно жизни. Умереть не так страшно, как осознать, во что тебя могут превратить, полностью сохранив твою личность и идентичность. Бобрейцы мастера своего дела и сама же Кейла не даром саможикеила не желают оказаться у них в плену. Ракеты тут же сошлись направляющих. Перегрузка, всё время давившая на команду, пропала. Лёгкая вибрация корпуса возвестила о том, что истребитель отстыковался и устремился в свой сектор. Андрей поспешил к нему присоединиться, отдавая Калуге команду напуск торпеды. Все три точки, обозначающие противника, пропали с экрана сканера. Изображение выводится на монитор в катере, поэтому Леднёв держит руку на пульсе. Теперь дело за малым, чтобы он не ошибся. Фрегаты возникли синхронно с интервалом не больше секунды, и оба в предполагаемых секторах. Первой волне ракет до них оставалось меньше 1000 единиц, слишком близко. Кейва и Дмитрий едва успели откорректировать наведение РМД. Следом за ними повели в атаку свои ракеты Итиона с Юрием. Фрегаты так и не успели активировать щит. Когда в них попала первая волна, возможно, полученные повреждения и не были фатальными, однако они как минимум не позволили своевременно выставить защиту. Так что, получив в последующем по четыре ракеты, фрегаты выбыли из боя окончательно и бесповоротно. А вот с крейсером не задавалось Он появился не сзади, а сбоку, на дистанции в 3000 единиц от Исминца и не больше 4 от Бранта с Андреем. Так что торпеда с ядерной боеголовкой ушла в белый свет, как в копейку. Перенаправить её уже нереально, банально не хватит топлива. Кейла, заряжай термоядерную РБД. Вдруг осенило Андрея. Издеваешься? Девай. Удивление Кейлы было вполне объяснимо. Если термоядерная боеголовка мощнее обычного фугаса в 4 раза, то РБД, ракета большой дальности, мощнее торпеды в 10 раз. Но тут дело даже не в этом. Против корабля классом ниже крейсера такую дубину просто не используют. Да и против крейсера не больно -то торопится. Чем меньше цель, тем она маневренней. РБ даже набирает такую скорость, что о серьёзном маневрировании говорить уже не приходится. Линкоры или тяжёлые крейсера. Вот цель достойная этого монстра. Тем временем крейсер ударил из всех установок РМД. 24 ракеты это более чем серьёзно. Да ещё и закрепил это дело двумя торпедами. Сканирование показало использование боеприпасов третьего поколения. Оно, конечно, приятного всё одно мало, но Андрей всё же облегчённо вздохнул. А как не радоваться, когда их шансы только что значительно подросли. Чаша весов в их сторону ещё не кочновась, но обе торпеды и 14РМД перехватили противоракеты. Парочку прибрали и гломяты. Оставшиеся восемь детонировали на щите, снися его в ноль, но сам корабль всё же остался невредимым. А несколькими секундами спустя щит вновь восстановился до своих прежних показателей. К гадалке не ходить, командир крейсера сейчас потирает руки. Его дич сможет выдержать ещё одну такую волну. Третья для неё будет фатальной. Похоже, оценил уровень вооружения противника, решил не тратиться на него дорогие торпеды, а усилить вторую волну за счёт дронов, начавших вылетать из ангара. Он, конечно же, наблюдает за Брантом и Андреем, но не считает их столь уж опасными противниками. Помимо ракет Дроны вооружены ещё и рельсовыми пушками. Калибр небольшой, по сути, это крупнокалиберный игламёт, но для истребителя вполне достаточно. С учётом же численного перевеса можно было и пренебречь такой мелочью, как парочка отчаявшихся пилотов. ИРБД готова. Доложила Кейла, пускай в крейсер. Она не успеет разогнаться, слишком близко, и вообще богрицу достаточно поставить плотный заградительный огонь. Я в курсе. В 800 единицах от него активирую самоподрыв. Взрыв не достанет до него. А ты подумай, насколько мощным будет электромагнитный импульс. Делаю. Несколько секунд ИРБД вылетела из шахты. Сработали маневровые двигатели, разворачивая её в нужном направлении, а затем в дело вступили маршевые. Андрей и Бранд поспешили вырубить всю электронику. Эффект оказался выше всяческих похвал. Если электронику крейсера и не выжгло, то уж досталось ей точно не слабо. Настолько, что не выдержал и генератор щита. Тут же исчезнувшего словно его и не было. Но ну, а дальше оставалось только добить подранка, пока он не пришёл в себя. Спасать будем? поинтересовался Дмитрий, когда крейсер уже представлял собой изорванный остов. На войне как на войне, возразил Андрей Беря курсно Калугу. Дроном, скорее всего, выжгло всю электронику, их ведь не прикрывал щит. Но даже если это и не так, без разницы, за исминцем им всё одно неугнаться. Командир, а ты уверен, что нас устроит такая арифметика? Рисковать шкурой из-за копеек, когда нас поджидает такой куш? Вновь послышался полный сомнения голос Дмитрия. Я тебя понял, и, пожалуй, соглашусь. Оно того не стоит. Но нужно же было отработать лояльность адмирала и его заботу. Надеюсь, теперь ты посчитаешь, что вы квиты поддержала жёлтого Кейла. Я, конечно, не против разогнать кровь по жилам, но даже для меня это слишком. Выказал солидарность Брандт. Давайте сначала доставим Тихоню на базу флота, а там уж видно будет, подытожил Андрей. Подводя катер к стыковочному узлу.